Ох, черт, я забыл задернуть шторы. Ну, все, родная моя, все, я с тобой. Ой, больно, мне больно, мне страшно. Спаси меня. Вольво мчал по ночной Москве, не встречая на своем пути ни преград, ни светофоров. Все они мигали предупреждающими и тревожными янтарными глазами, освещая желтые листья на деревьях и на тротуарах. Шёл мелкий дождик, огни цветы расплывались на асфальте, будто зажжённые бакины, а не светофоры. Жёлтый это не цвет измены, это цвет боли и страдания, жёлтый самый страшный цвет. Евгений вёл машину так быстро, как, наверное, не смог бы и водитель скорой помощи с сиреной. Огромное здание было освещено, как показалось Насте, тоже жёлтым светом. В приёмном покое её быстро осмотрели и перевели в предродовую палату. Она успела заметить, как Евгений о чём-то договаривался с администрацией, наверное, о том, чтобы после родов её с ребёнком положили в отдельный платный бокс. Она не слышала его слов, даже обращённых к ней. Настенька, я хотел присутствовать, но они говорят, что всё случится очень скоро, что я просто не успею переодеться в стерильную одежду. Он тихонько сжал её ладони, похолодевшие пальцы. Ты и держись. Я буду здесь. Ты помни, что я здесь, совсем рядом. Настя ничего не ответила, потому что боль отключила мозги, превратив её в тупое, страдающее существо. Акушерки, имя сёстры, умыли её и переодели в чистую рубаху, похожую на те, в которых возводят на плаху. Она ничего не замечала, катаясь по кровати и кусая до крови губы. Появилась женщина в белоснежном одеянии с красным крестом на головном уборе и что-то шепча осенила Настю крестным знамением. Краем сознания Настю уловило, что это монахиня, усмирившая плоть и никогда не рожавшая сама, но пришедшая облегчить её страдания. Монахиня не мешала медицинским манипуляциям, она стояла чуть в стороне и произносила слова: Странно, но Настя слышала их, и её душа была способна в этот час слушать только молитву, словно отделяясь от тела, которое корчилось в непереносимых муках. Дева прекраснейшая, мудрая, причудная, святая великомученица Екатерина, Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, присвящение большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в виденье узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень бессмертного обручения с ним. лютые затем муки претерпев тяжкие удары и жестокие раны и мрак темничный и членов раздробление на колёсах силою Христовою ты от всего этого исцелена была На Казень же идя, так молилась ты: великомученица преславная, Господи Иисусе Христе, тех елицы призовут мною в святое имя твое, исполнит во благих прошения всего, я же на потребу им, дат всех воспевается величие твое вовеки. Жёнам мучевым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являет и Екатерина святая. Поэтому и ныне с любовью и благоговением молящихся тебе, и с верую тёплую, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жон, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, а не в страхе Божием воспитали их. Благодаря тебе, Екатерина Преславная, за помощь явленную им, и славе за тебя Бога, со всем домом их. Аминь. Анастасия лежала на столе, и её ноги, вставленные в приступни, дрожали. И всё тело содрогалось, сотрясалось, словно она сама мать земля, нутро которой бередят лавовые расплавленные массы. Уже не было ни больно, ни страшно. Она находилась как бы вне пределов, в которых бывает больно или страшно. А ещё точнее, ей было так больно и так страшно, что она уже не чувствовала ничего.